Глава седьмая Когда мы вернулись домой, я был выжат, как лимон. Мне хотелось только одного — забраться в свою кровать, приняв перед этим душ. Но нужно было кое-что прояснить. Я, честно говоря, был уверен в том, что дед после всего им виденного будет атаковать меня вопросами. Но нет. Он молча сидел в машине, задумчиво глядя в окно. А когда мы поднимались к себе на этажи, посмотрел мне в глаза и сказал. «Меня утомил сегодняшний день. Как ты понимаешь, вопросов у меня много, но они подождут. Мне нужно отдохнуть, посидев вечерок с бокальчиком чего-нибудь покрепче». Он огладил свою седую бороду и улыбнулся. «Заодно обдумаю все произошедшее и сформулирую вопросы». «Конечно», — сказал я, раздумывая, посвящать ли Державина Старшего вообще во все или оставить некоторые вехи своей жизни в тени. «Как сформулируешь, я буду к твоим услугам». Оказавшись у себя в комнате, я уселся в кресло и закатал рукав. «Штопор, вылезай», — сказал я вслух. На моем левом предплечье появился небольшой мохнатый тарантул, спустился на пол и подрос до размеров приличной собаки. Банты с проволоки висел вяло, а все восемь глаз смотрели виновато, причем часть из них в пол, а другая на меня с мольбой о пощаде. Почему-то мой взгляд прицепился именно к нелепому банту, который мог вызвать разве что ощущение отторжения. Ну, никак не тянул этот арт-объект из проволоки и арматуры на нечто такое, что могло бы привлечь внимание дамы. Хотя откуда мне знать? Я же не паучиха. «Ты паук!» — в который раз напомнил мне Архас. «И да, это жалкое зрелище ужасает своей неказистостью». «Не переживай», — поспешил я заверить своего фамильяра. «Я не буду тебя ругать. Я просто хочу с тобой поговорить». «Ну, я же так виноват!» — всхлипнул штопор. «Я потерял нить между нами. Я ням-ням чужую магию, и она мне понравилась. Меня пытались взять за поводок, как маленького!» «Стоп!» Мне все-таки было удобно разговаривать с ним вслух, а учитывая, что он понимал мои слова, это было удобно вдвойне. Хотя, возможно, он считывал мои мысли, которые я облекал в слова. «Какой еще поводок?» Расскажи подробно, что случилось. Когда я был совсем-совсем маленьким, еще до канализации, меня водили на поводке, на мысленном поводке. «Иди туда, бери кушать, возьми это, скажи мамой» и так далее. А потом я потерялся. Что, по судя по всему, забыл, о чем я его спросил и погрузился в воспоминания своего безотрадного детства и отрочества. «А сегодня-то что случилось?» — повторил я свой вопрос. «Ах да, прости, задумался. Сегодня меня тоже попытались взять за поводок и увезти. Пришел сигнал, чтобы я шел за тем, кто меня потянул. Но я боролся, я не пошел». «То есть тебя могут у меня увести, несмотря на то, что ты добровольно пришел ко мне в услужение?» «Нет, нет, конечно нет. То есть, да, он сразу погрустнел». «У нас просто еще не очень сильная связь. Мы должны ее сделать сильнее. И тогда никто и никогда...» «Никто и никогда что?» Я приподнял правую бровь. «Никто и никогда не сможет влиять на меня. Но я и так сопротивлялся. Я помнил, что у меня есть ты». Штопор перебирал всеми лапками, словно от нетерпения. Я понимал, что это, скорее всего, его нервная реакция. «Ладно», — сказал я, нагнувшись к нему и погладив по мохнатой спинке. «Завтра мне привезут дневник, где я надеюсь почерпнуть хотя бы примерное знание, как нам с тобой прокачивать связь. И сразу же займемся этим. Чтобы никто и никогда». «Я всех победю! Всех твоих врагов! Я тебя защитю!» «Хорошо, хорошо». Я подошел к одному из шкафов с различной мелочевкой, Открыл его и оглядел коллекцию шейных платков. подойди к сюда, друг мой импозантный!» «Импо... что?» — не понял, что порси меня в моем направлении лапками. «Это хороший? Я хороший?» «Да-да, ты хороший, и самое главное — нужный!» Как человеку мне нравились платки одной цветовой гаммы, но паучьи натуре во мне совершенно другие. Если бы я хотел сделать человеческий подарок, то лишил бы себя отличного платка. А вот фамильяру бы он еще и не был приятен. Я взял тот шейный платок, который больше всего нравился моему внутреннему пауку, и Архос одобрил выбор. Что, пар? сказал я чуть ли не торжественно, — пожалуйста, вот этот платок». «Ох, что? Это мне? Это прекрасная вещь?» «Это же супер! Все самки будут мои! Это же великолепно! Спасибо, спасибо, спасибо! Я так благодарен! Я счастлив!» От его воплей, раздающихся в моей голове, я даже прищурился. Начинало ломить виски. «Тишь, пожалуйста!» — попросил я и повязал штопору платок на верхнее сочленение правой лапы. Выглядело это и правда эффектно и красиво. «Спасибо!» — это уже шепотом, но все еще кричащим. «Как я могу отблагодарить тебя?» «Избавься, пожалуйста, от этого ужасного матка проволоки. Прошу тебя!» Я еще хотел поговорить с ним на тему, почему он строил глазки Катерине, и не принял ли он ее за свою самочку, но что так резво помчался исполнять мою просьбу, что я махнул рукой. Сделал фамильяру хорошо и ладно. А по поводу всех остальных аспектов предчувствовал я, нас ждут еще долгие нравоучительные беседы. Как-то так само собой получилось, что я внезапно стал опекуном подростка с рвущим его разом пубертатом. Ну, что тут скажешь, еще один навык в копилку. Уже не в силах думать о чем-либо, я принял душ и упал в свою кровать. После всех переживаний дня это было самое желанное место для меня. Едва моя голова коснулась подушки, как я тут же заснул. Но вместо того, чтобы спать и набираться во сне сил, я очутился на поле будущего боя. Точнее, поле расстилалось подо мной, и по нему на меня скоро двинутся сотни атакующих, а я сам стоял на башне средневекового замка. Площадка, на которой я находился, оглядывая наступающую армию, была ограничена симпатичным серым камнем с элегантными вырезами, через которые очень удобно вести огонь. Только вот мне не нужны бойницы, потому что я маг. И при том очень сильный, практически всесильный. Хотя нет, не я. Пускай я видел все как будто бы собственными глазами, и чувствовал, как бурлит магия в теле, в котором я нахожусь. Управлять я им не мог. Я был пассажиром в чужом теле, которому позволили увидеть и услышать все то, что видел и слышал маг, стоящий на площадке башни. Но повлиять на что-либо я не мог. Вдалеке появляющиеся из-за холмов и складок рельефа маги несли знамена и штандарты. Доминировал среди них один — Зловещий, кровавый. Три клыка на красном фоне, расположенные вертикально, а вокруг них свернувшийся дракон, кусающий свой хвост. У некоторых групп гербы отличались, но лишь в деталях. В какой-то момент армия замерла на подступах. В мою сторону, точнее в сторону магов, в теле которого я оказался, выступила группа из нескольких конников. Над ними реяло белое переговорное знамя. Остановившись в метрах в от башни, группа конных выпустила вперед одного. «Антонио!» — сказал он громким и красивым голосом. «Твой замок окружен! Сдавайся!» «И не подумаю!» — ответил тот, в теле которого и сейчас оставался безмолвным наблюдателем. И тут меня вдруг осенило. Если изменить перспективу и посмотреть на все это действие с другой стороны скажем, с холма, находящегося по левую руку, не может быть. Я сейчас присутствовал при начале битвы, которую уже наблюдал со стороны, той самой, после которой звезда эфирного сердца перекочевала ко мне. Но сейчас я видел прелюдию то, с чего все началось, а находился я в теле главы рода Сан-Донато. «Антонио, не глупи!» — продолжил человек внизу. «Я Но не я хочу, хочу тебя убивать!» «Зачем же ты тогда пришел, Штефан?» — усмехнулся Сандоната. «Неужто пришел поздравить меня с наследником?» «Я пришел договориться!» — ответил тот, кого Антонио назвал Штефаном. «Ты же видишь, все твои союзники разбиты, пять семей пали, Италия потеряна. Не будь глупцом, не упрямся. «Договаривай же!» — хохотнул Сандоната. «Не упрямиться и сдаться тебе, позорному клятвопреступнику!» «Сдаться, Антонио, вот именно!» — ответил Штефан. «Только попрошу без оскорблений. Я хочу, чтобы ты и твой род выжили, чтобы хотя бы вы из пяти семей остались». «Это не оскорбление, Штефан, а констатация факта». Сандоната поставил правую ногу на камень, поясывающий площадку. «У нас был пакт о ненападении, а ты его нарушил. Как еще можно это назвать? Только клятва преступлением!» «Антонио!» Переговорщик говорил таким тоном, словно объяснял ребенку прописные истины. «Разве ты не помнишь, с кем я заключал пакт? С правителями одной из европейских стран». «А к кому я пришел сейчас?» «Вы проиграли, дорогой, и потому все пакты, заключенные с вами в качестве представителей власти, уже аннулированы». «Красиво поешь, Стефан, Ответил на это Сандонато, а я его глазами пытался разглядеть переговорщика, но он был достаточно далеко для того, чтобы увидеть конкретные черты. «Вот только в нашем соглашении не было ни слова про нахождение у власти. Мы с тобой договорились, как маги Фира, что не будем действовать друг против друга. И что я вижу? Сначала Ипсиланти, затем Мурузи, потом Суццо и Маврокардата. Ты полагаешь, я совсем дурак, чтобы без боя сдаться в твои руки?» «Я никогда не считал тебя дураком», — ответил на это Штефан, широко разведя руки, словно показывая, насколько именно не считал. «А вот людей ты ценить умел. Поэтому я и прошу тебя сдаться, чтобы сохранить множество достойных людей в живых. Причем не только с моей стороны. Если тут начнется бойня, в твоем замке погибнут все, и ты об этом знаешь. Тебе меня не запугать». С достоинством проговорил Антонио. «Я пуганный. Что до моих людей, они поклялись идти за мной до самого конца. И в отличие от тебя, лжец, они меня не предадут, а погибнут вместе со мной. Что до твоих людей, мне на них плевать. Они либо столь же черным сердцем, как и ты сам, либо просто дураки. А таких не жалко». «Облегчать же тебе задачу, чтобы ты без боя заполучил мою голову, я не стану!» «Как знаешь, с явным сожалением проговорил Штефан, но я бы действительно сохранил тебе жизнь, возможно, даже твоему наследнику!» «Вон!» Голосом усиленным до уровня громового раската воскликнул Сандоната. «Иди вон!» И приходи сражаться! Сделай в своей жизни хоть один мужской поступок!» И Антонио с такой силой ударил ногой по камню, что тот отвалился от башни и полетел вниз. А вместе с ним полетел и я, но не на землю, а обратно в свое нынешнее тело. Император Российской империи Ярослав Иванович из рода Рюриковичей в какой-то момент понял, что пришла пора серьезно поговорить со своей супругой, императрицей Елизаветой Федоровной. Последний их разговор прошел не очень гладко. Еще бы, касался он девочки-бастарда, за которую пришлось объясняться и извиняться еще и переживать, чтобы эту девочку не устранили подосланные супругой убийцы. К счастью, этот вопрос решила Варвара, отправившись в Крым вместе с Валей. Рядом с императором остался маг-иллюзионист, изображавший его дочь. И императрица, которая с последнего разговора тоже только изображала супругу, но таковою не являлась. Но не только вопросы плотского желания руководили императором. Он привык, что Елизавета Федоровна, его первый и ближайший советник, и все самые важные решения он принимал только после того, как обсуждал их с ней. А в последнее время приходилось это делать самому. Он вызвал супругу навстречу, но не в кабинет, а в зимний сад, где они любили проводить время вместе, сколько, пятнадцать, восемнадцать лет назад. «Время быстротечно и беспощадно. Негоже расходовать столь драгоценные минуты на то, чтобы злиться на близкого тебе человека». Примерно такие слова для императрицы крутились в голове Ярослава Ивановича, пока он ожидал супругу на веранде увитой плетистой розой. «Елизавета Федоровна была сегодня в платье цвета морской волны». Это был добрый знак, который говорил о том, что императрица утром проснулась в хорошем расположении духа. Она прошла и села по левую сторону от супруга, находясь на расстоянии вытянутой руки. По всем этим легким намекам и по слабой улыбке, играющей на губах Елизаветы Федоровны, Ярослав Иванович решил, что, вероятно, лучшего дня для примирения не будет. «Рад приветствовать дрожайшую супругу!» Церемонно проговорил он и дотронулся губами до тыльной стороны ее ладони. «Как тебе спалось?» «Одиноко», — ответила она на это. «Вот как вы, мужики, все-таки устроились, а? Наказываешь вас, наказываешь, а страдаешь тоже сама. А вам хоть бы хны!» Она покачала головой в показном негодовании но монарх видел, что она лишь дурачец. «Еще раз прошу простить меня», — император склонился к супруге. «Право слово, не думал, что дело почти двадцатилетней давности столь опечалит тебя». «Если бы это дело...» — последнее слово Елизавета Федоровна произнесла с сарказмом и с нажимом. «Не ходила бы и не разговаривала, то можно было бы и не заметить». А тут, как-никак, целый человек, да еще и маг, близкий к абсолюту. «Моя вина», — кивнул Ярослав Иванович. Но ну, сколько мне замаливать свой грех! Мы с тобой не молодеем, дорогая моя, а годы уходят бесследно». «Кто тебе этот текст писал?» — фыркнула императрица. «Опять пескоструев. Давно пора его в шею гнать». «Вообще-то сам придумал», — оскорбился Ярослав Иванович, но тоже не по-настоящему. При виде супруги у него дух захватывало так, что дышалось с трудом. «Но, соглашусь, романтика дается мне нелегко». «Что это?» — хохотнула Елизавета Федоровна. «А раньше соловьем пел круглые сутки». «Ладно, не злюсь я уже, простила». Она подалась к мужу и поцеловала его в губы. «Мне помощь твоя нужна», — сказал император несколько минут спустя, когда, они вытерев губы, заняли свои привычные места. «Требуется принять очень непростое решение». «Ах ты, негодяй!» — с полной любви улыбкой произнесла императрица. «Решил подмазаться, потому что дела трона навалились». «Ай-яй-яй, а я-то думала, и правда любишь?» «Да люблю я, лис, не начинай!» Император сейчас напоминал мальчишку, сбитого с толку. Впрочем, увидев блеск в глазах супруги, предвещавший бурную ночь, понял, что над ним просто потрунивают. «Дела и правда серьезные!» «Рассказывай уже!» — кивнула Елизавета Федоровна. Я давно поняла, что все непросто, но насколько глубоко, бесна, в которой мы оказались, пока не знаю. По какой-то неизвестной мне пока причине на нас ведут охоту магии эфира. Ого, я думала, что это просто байки, как про рептилоидов, удивленно перебила императора супруга. К сожалению, нет, и они пока еще плохо пытались, как я понимаю». «Если возьмутся за нас серьезно, то мы ничего не сможем им противопоставить». Ярослав Иванович откинулся на диванчике и наблюдал за Елизаветой Федоровной. Ему очень нравилось, как выглядит его супруга во время мыслительного процесса. «Почему?» — спросила она, проанализировав сказанное. «Потому что магия эфира не видно стихийным магам». — Да и никаким, кроме эфирников, — ответил император. — Ты дай мне сразу всю информацию, а не кусками. Тогда я смогу что-то сказать. Императрица встала и прошла мимо зеленых растений. Давай уже полный объем. — Хорошо, — согласился Ярослав Иванович. — От атаки эфирников нас вполне мог бы защитить свой собственный макэфира, нанятый на службу. Вот только законы Империи вообще запрещают находиться Эфирнику на ее территории под страхом смертной казни. Для того, чтобы нанять такого мага, мне нужно изменить закон в этой части. А для этого я должен получить одобрение Совета Абсолютов. Недавний процесс над Никитой Державиным, когда его подозревали в использовании запрещенной магии, Дал мне понять, что Совет Абсолютов — это не просто красивое достижение европейской демократии, а клубок змей за редким исключением. И они не дадут мне внести поправки в законодательство. «Да», — кивнула Елизавета Федоровна и положила руку на плечо супругу. «С этими Абсолютами нужен глаз да глаз. Только отвернешься, они тебе нож под ребро засунут». Но ситуация действительно странная. А почему эфирникам нельзя находиться на территории империи, кстати? О, это давняя история». Монарх взял с подноса кувшин и налил себе ягодного морса. «Около пятисот лет назад маги эфира захватили власть в Италии, и некоторое время с ними ничего не могли сделать». Возможно, не смогли бы и дольше, но их сожрала междуусобица. Не все могут справиться с доставшейся им в руки властью. И когда их победили, по всем окрестным монархиям было решено эфирников запретить. Так оно и дошло до наших дней. «Вот!» — Елизавета Федоровна подняла указательный палец вверх. «Пятьсот летом этого забыть не могут, а ты хочешь, чтобы я за двадцать справилась?» «Лиза!» — Ярослав Иванович закатил глаза. «Да молчу я, молчу. Так вот, мое мнение, законы менять, конечно, надо. С магами эфира, раз они такие незаметные и властолюбивые, нужно быть крайне осторожными. Но еще более осторожными надо быть с нашими абсолютами». Они же и дворцовый переворот смогут организовать, если им волю дать. При словосочетании «дворцовый переворот» у императора задергался глаз. А ведь его супруга была права. Кандидаты-то на трон найдутся, а теперь их даже еще больше. — Ты поможешь мне? — спросил он императрицу. Та подошла к нему сзади и обняла обеими руками. — Конечно, помогу, муж мой. «Куда я денусь?» Она прижалась щекой к его голове, а затем чмокнула в темечко, после чего отстранилась и спросила. «А другие-то монархии что собираются с этим делать? Или у них нет такой проблемы?» «Я, честно говоря, пока не знаю», — пожал плечами Ярослав Иванович. «Ну, кстати говоря, проблема то у них есть, но только странного порядка». «Вот опять же!» всплеснула руками императрица. «Стоит обидеться на тебя, как все мировые новости мимо меня». «Еще бы!» — усмехнулся монарх. «Но это такие новости, которые ни одни СМИ не узнают. По крайней мере, пока». «Говори, уже не томи», — попросила Елизавета Федоровна и присела рядом с супругом. «У некоторых весьма высокопоставленных вельмож». Доверительным полушепотом произнес император. Прямо, скажем, из монарших домов Франции и Дании ни с того ни с сего начала развиваться странная болезнь. Против нее не помогает вообще ничего. Ни заклинания, ни отвары, ни молитвы. «А ты-то откуда это все знаешь?» спросила Елизавета Федоровна с блеском предвкушения в глазах. А у меня попросили императорского лекаря. Там, чтобы ты понимала, люди в тихой панике подозревают в том числе и некую новую венерическую напасть. Конкретно ко мне обратились вообще по поводу брата самого Кайзера. Это лютый секрет, так что никому. Так вот, болезнь эта ничем не лечится и только прогрессирует с каждым днем. Нет, ну, насчет брата Кайзера я вообще не удивлена. С выражением брезгливости на лице проговорила императрица. Он же имел все, что движется, а что не двигалось, двигал и имел. Говорят, что однажды его вообще обнаружили в постели с крокодилом. Но это сплетни, конечно. Елизавета Федоровна всплеснула руками. А как она хоть выражается, эта болезнь-то? Говорят, чернеет все постепенно, ответил ей Ярослав Иванович. «Прямо там?» — с удивлением уточнила супруга. «Нет», — он покачал головой, — «пока вроде только пальцы. Болезнь начинается с кончиков пальцев». «Вот будешь ходить налево, и у тебя все почернеет», — сказала свое извительное слово императрица. «Лиза!» — император понимал, что она уже просто поддевает его. «Ладно, ладно», — она прижалась к нему. «Слушай, может, пойдем ко мне?» «Сейчас, что ли?» — удивился Ярослав Иванович. «А чего ждать-то?» — вопросом на вопрос ответила ему супруга. «Пока все почем». Он закрыл ее рот поцелуем и увлек в покой.